Гавань была отрезана от суши каменной стеной. Единственные ворота оказались запертыми. Из-за спины доносились отголоски пьяного смеха. Шум перебранок разудалых песен. Женский визг, но здесь было темно и тихо. Признаков жизни не наблюдалось. Что делать? Сооружать импровизированный таран или послать отряд лазутчиков, чтобы перебрались на другую сторону? Но все решилось иначе.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 «Ну так это... Вот так, потому что... Оно самое...» На Харе промелькнула бледная тень следов работы жалких остатков мыслительного аппарата. И запекшиеся губы растянулись в чахлой пародии на понимающую улыбку. «А, ну так бы и то. что стоишь, будто корни пустил?» «А че, мне лежать, что ли? Открывай свой клоповник. Гладко пересохло. Мочи уже нет терпеть». «А это кито, Что за народ какой-то непонятный? Охрен их знает, суши пришли, и не лень же им было. Надо бы оружие и доспехи сдать. Вот и привёл, раз всё равно сюда шагать. Да кому сдавать? Все в город ушли. А Макеляк в навозе спит, он это дело уважает».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 Склады быстро взламывали, их содержимое выносили, сваливая грудами у причала. Рядом выстроились шесть отрядов, по три десятка бойцов в каждом. Подождав, когда выбранные бойцы соберутся, я поставил боевую задачу. Сейчас каждый возьмет по зажигательному снаряду для баллисты и факелу, после чего отойдете от порта на три квартала и, возвращаясь разными улицами, будете поджигать каждый дом».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 у демов есть. Издали доносились крики, в том числе и специфические, очень похожие на те, которые издают раненые. Ничего удивительного. Ведь как бы ни были обитатели Аль-Лабы погружены в свои порочные занятия, игнорировать действия банд-поджигателей не могли. Но я верил, что моим ребятам ничто не грозит. Ведь сам видел, что представляет собой здешнее население –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 пусть даже и ни в чём не виноватые. Гнойники принято выжигать каленым железом, если при этом пострадает ещё не сгнившая плоть, не страшно. Да и нет у меня возможности сортировать тех, кто окажется в раскалённой ловушке. Время перезарядки баллисты около полутора минут. С этой периодичностью в город начали лететь горшки с зажигательной смесью.